Глава шестнадцатая. Сергей. Сав проходит вглубь кухни и забирается на большой деревянный короб, в котором перевозили духовой шкаф. Дает понять, что будет нас контролировать. Вот уж мир тесен. Только ее сейчас тут не хватало. Привет, Сереж. Здоровается девчонка, устроившись поудобнее ножки вниз свесив. Бессознательно отмечаю. Длинные. Стопы почти касаются пола. Несмотря на то, что высота приличная. Неожиданная встреча. Подвисаю. То ли я еще не пришел в себя после ночи, то ли реально удивлен ее видеть здесь. Если честно, выглядишь ты неважно. Признается она, внимательно меня оглядывая с ног до головы. Наконец-то прихожу в себя и здороваюсь. София мне улыбается искренне и понимающе. — О, вы знакомы? — оживает Женя. «Серьезно? Вот это да! Круто! А откуда?» «Работай давай!» «Не слишком культурно веду себя, обращаясь к другу!» «Что обо мне подумают?» «Пох!» «Настроение паршивое!» «Нет дела до окружающих!» «Какого хрена я ехал, если он не собирается поторапливаться?» «Лазить и самостоятельно уровень выставлять я точно не буду!» «Жека не обижается, но и не реагирует на мои слова!» Буквально прилипает к Софии, предложив она ему еще раз мороженое свое лизнуть. Кретов согласится, лишь бы устроиться поближе. Расспрашивает ее обо всем подряд, начиная от того, как она со мной познакомилась, заканчивая вопросами о планах на вечер. Вот идиот! Так София и побежала с ним на свидание. За гранью фантастики. Не знаю, как Софию... Но меня его болтовня за 15 минут начинает выводить из себя. Хотя кого я обманываю? Я и до этого был конкретно не в духе. Маша, Маша, Маша. В голове лишь жена. Вклиниваюсь в их разговор на моменте обсуждения нерадивого дизайнера, который смылся, не доделав работу. Поэтому Сав самой пришлось прилететь, чтобы не портить маме сюрприз. Она хочет в Россию вернуться. Тянет на родину. Да и устала по свету колесить. Смена часовых поясов выматывает», — рассказывает Сав. «Жек, день рождения Аленки. Ты боялся не успеть закончить. Напоминаю другу, когда он слишком усердно начинает мучить девчонку расспросами. Боковым зрением замечаю, как друг посылает гневный взгляд в мою сторону. «Я, наверное, лучше пойду, чтобы вам не мешать». София спрыгивает на пол. «Если что, я на улице в зоне барбекю. Зовите, если понадоблюсь». Она успевает только пропасть из зоны видимости, как Жека недовольно фыркает. «Ну ты ему дак серый!» Проходя мимо, намеренно задевает меня плечом. Его глупая непосредственность вызывает у меня смех. «Жень, ну ты же не дурак!» «Это не Вика твоя!» «София без оглядки в придурка не влюбится, поверив, что ждет шикарное наследство». Не могу сдержать приступ веселья. Ты сам пару часов назад нолики в стоимости этой кухни пересчитывал несколько раз. Или подожди. Ты решил при жевалке попасть? Спирин. Жека хмурится, после чего, выдохнув, машет рукой в мою сторону. Лучше б ты и дальше молчал. Пытается огрызнуться. У него с бывшей девушкой вышла занимательная, но очень тупая история. Девица поверила в его байки. Надеясь, неплохо выйти замуж по расчету. Уже будучи беременной, узнала, что с отчимом его связывают только руки Кретова, очень удачно растущие из нужного места. Не думаю, что они общаются на иные темы, кроме работы. Жить по любви ей не захотелось, поэтому теперь девочка то с отцом живет, то с бабушкой, мамой Женей. А Вика в это время ищет для себя место под солнцем получше». Все время до этого момента старался не думать о том, что будет с Колей, если мы разведемся. Мысли не допускал, что может плохо закончиться. Был уверен, что у меня есть шанс все исправить. Сейчас задумываюсь. А есть ли? Что будет с нами? А с Колей? Тошно от мысли, что свекровь будет видеть моего сына чаще, чем я сам. Глупо скрывать. Я на грани отчаяния. Хреновые дела. В голове творится бедлам которую у меня не выходит контролировать. Чем больше я думаю, анализирую, тем сильнее злюсь на Машу. Неужели так трудно пойти мне навстречу? Один маленький шаг, дальше я сам. Все это время, прошедшее с того дня, как она подала заявление на развод, я был готов сделать что угодно, лишь бы у нас все наладилось. Но Маша, даже будучи рядом... Сторонилась меня эмоционально и не была откровенной. Как я должен догадаться, что у нее на уме? Может, она действительно хочет развестись? И дело вовсе не в матери, а в ее собственных желаниях. Что мешает ситуации быть обратной той, что сложилось вокруг ее учебы? Там она мной от Натальи Леонидовны прикрывалась, а тут ею от меня. Пиздец. Страшно сержусь и на нее, и на себя но продолжаю думать о ней. То и дело память подкидывает моменты из нашего совместного прошлого. Дни, когда мы были счастливы. Поминутно их помню. Каждый эпизод был наполнен счастьем. Я, походу, был одним из тех редких ослов, что верил. Женятся раз и навсегда. Расплата за наивность догнала быстро. Словно чувствуя, Яра присылает несколько фото и видео на которых коляны Марьяша плещутся в бассейне с Русом. Хохочут, как ошалевшие. Тревога немного попускает, когда слышу смех сына. Он ведь у меня в любом случае останется. Так ведь? Навряд ли Маша рискнула бы. — Твой сын сделал Маре предложение. Готовься. Рус пообещал из тебя всю дурь выбить. Добрую весть Яра дополняет смеющимися смайликами. — Из меня? «Уточняю, шутя. А ты предлагаешь ему с твоим сыном выяснять отношения?» Прилетает милая, удивительная рожица. Он был не готов, даже дар речи от шока потерял на секунду. «Пожалей его, он и так к тридцати седой будет». «Обожаю. Никогда бы не подумал, что Ярос может подстроиться под отношения с наглым малолеткой. Но она и в этот раз меня удивила. Вот уж кто умеет делать выбор». Надо бы Машу на мастер-класс к Ярику отправить. Вечером заберу его и проведу воспитательную беседу. Обещаю наполовину правду. Только попробуй. Я уже настроилась потихоньку воспитывать зятя таким, как надо. Засранка показывает мне язык. Закончив переписку, возвращаю внимание к окружающей реальности. Жека с открытым ртом смотрит в окно. «Ну, приехали». Сегодня он вообще работать не собирается. Эй, ты чего? Зову его, уже догадываясь, что могло так его заинтересовать. Не отвлекай, я впервые в жизни близок к зрительному оргазму. Отмахивается, боясь даже моргнуть.